Глава 9. Ася. Мне на самом деле очень понравилось, что общаться с Павлом так просто. Он явно без каких-то особенных закидонов и заморочек. Простой парень. Ну, ох уж подхватило. Ладно, не парень, а мужчина. Симпатичный мужчина, хотя я не очень люблю таких, карткостриженных. Мне нравится, когда у объекта шевелюра творческий беспорядок на голове. Вот какой его шефа. Ощущение, что он с утра встал, провёл пару раз пятернёй, типа расчесался, и смотрится, как будто только оторвался от подушки. И есть в этом что-то сексуальное. Тс с о чём я думаю? Думать надо не о том, а об этом. Павел, Паша, Павлуша, Пашка, дурашка, хм. Зато плечи у Пашки такие, за ними можно двух меня спрятать. И руки тоже. А что мы, девочки, знаем про руки? Ага, чем больше руки, тем... «Ну, там много способов». Господи, усмехаясь, вспоминая, как мы с подружками из института статью нашли в каком-то умном женском журнале. Лет по восемнадцать нам уже было, но все еще правильные. И проверить не на ком. «Что вас так разовселило, мое ну?» Кивая головой, чтобы ничего такого не подумал. А он тоже улыбается. Обаятельный, приятный. В кино собрался пригласить, несмотря на дитя в коляске. «Что, Романова, может, это и есть твой камаз с пряниками?» Шеф тоже меня всё время этим «ну» попрекает. Стараюсь избавляться, пока не получается. Я не попрекаю. Почему-то упоминание о шефе сразу сбивает весь градус моего очарования Павлом. Словно тучка закрывает солнце. В кино хотел пригласить. Как бы не так. Зачем он здесь? И зачем его шеф хотел со мной познакомиться? А может... Меня внезапно осеняет... Может быть, Гена кому-то задолжал, и это коллекторы? Ходят вокруг да около, сначала такие добрые, а потом... И вся эта стычка с Геной просто фарс? «Павел, скажите честно, вам что от меня нужно?» Он опешил. Явно не ожидал такого вопроса. Смотрит на меня, глазами хлопает. «Я хотел вас в кино пригласить. Вы мне понравились, Ася, правда?» «Почему только я вам не верю?» Зря не верите, вы красивая женщина. С двумя детьми. Да что вы всё на детей переводите? Может, это даже хорошо, что с детьми. Знаете, не все могут детей иметь. А у вас с этим проблемы? Не у меня, неважно. Просто, ну, зато по вам сразу видно, что вы можете. А если это не мои дети? То есть, как не ваши? Господи, что я несу? с незнакомым человеком обсуждая то, что стараясь особенно не афишировать. «Ладно, проехали, я пошутила. Спасибо вам, Павел, за приглашение, но, сами понимаете, какое мне кино?» Кивая на коляску. «Ну, а старшая не посидит с ней?» «Ничего себе, заявленница!» «Лихо вы!» «Нет, увы, не посидит». «Почему?» «Но не нахал ли?» «Тьфу, с ним реально тоже начнёшь нукать». «Потому что? Вам не кажется, Павел, что это уже тумач «Что? Слишком много берёте на себя?» «Извините, да, есть такой грех, но я привык всё и сразу». «Ясно. На самом деле, почему-то на него не получается обижаться. Он... Он как медведь из сказки, который добрый. Немного неуклюжий, основательный, положительный, в общем. Жаль не про мою честь». «Хорошо, объясняю». «Во-первых, малышка ещё очень маленькая, чтобы оставлять её с ребёнком. А старшая моя всё ещё ребёнок, ей только двенадцать. Во-вторых, старшие дети не обязаны сидеть с младшими. Это моя чёткая позиция». «А если очень надо, ну мало ли. Я вот с братьями всегда сидел». «И что, с большим удовольствием?» «Ну, нет, конечно, но выбора не было». «Вот, а я хочу, чтобы у Маруськи был выбор. Ну, хоть какой-то». Сердце сжимается, потому что... Потому что слишком много косяков я допустила, и жизнь дочери и так сильно усложнила. Она учится, у неё много разных занятий. Конечно, если мне очень будет нужно, я попрошу, и она с Алёнушкой посидит. Но согласитесь, поход в кино — не повод заставлять ребёнка тратить своё время. Ну, а если я вам няню найду? Ого! Вот это он сразу круто в оборот берёт. Качаю головой. «Извините, Павел, но нет». Молчит, явно не знает, что сказать. Мне его даже жалко становится. «А что я на самом деле, может...» «Может, и правда он мой камаз, и пряники такие, аппетитные». Улыбаюсь. «Но если вы не против, мы могли бы погулять в парке. Конечно, прохладно, но там есть павильон, кофейня. Можно согреться». «Приглашаете». Улыбается в ответ. «Приятный он всё-таки». «Ну...» И мы оба смеёмся. Приглашаю, Павел. С удовольствием погуляю с вами. Только не сегодня. Давайте лучше завтра. И одевайтесь потеплее, а то будете как ваш шеф. Кстати, передавайте, что я желаю ему скорейшего выздоровления. Передам. Он будет рад. Не знаю, почему, но мне приятно, что красавчик-шеф будет рад. Даже если это неправда. Возвращаемся с Алёшкой домой. Переодеваю её, кормлю, кладу на коврик развивалку, сама сажусь за работу. Через какое-то время перекладываю спящую малышку в кроватку. Все-таки повезло мне с ее сном. Успеваю закончить серию. Аленка просыпается, кормлю, собираясь с ней на прогулку. Маруська опаздывает. Должна была уже вернуться из школы. Стоит мне об этом подумать, открывается дверь. Я вижу мою дочь, заплаканную. Маруська, что? Ничего, все хорошо, просто... Что? Я прекрасно знаю, что ничего — это значит что-то ужасное. Ну или не совсем прямо ужасно, но... Прижимая дочку к себе, обнимаю. Она расслабляется и ревёт на взрыд, обнимая меня в ответ. Мне становится страшно. Да что же это такое-то? Машунь, тебя обидел кто-то? Двойку получила? С кем-то поссорилась? Мам, они уже сегодня деньги на Питер начали собирать. А про меня Ермакова сказала, типа Романова не едет, у неё денег нет. Так и сказала? Ага, и смеялась ещё. Вот же. Эта Ермакова была из обеспеченной семьи. Они жили в коттеджном посёлке тут неподалёку. Не миллионеры, но с достатком. Девочка, избалованная до нерзя. И часто доставала мою Маруську. Из тех детей, для которых главное имидж, гаджет и прикид. У Маруси был довольно приличный телефон. И одевалась она нормально. Но как-то я в родительском чате написала, что Маруся не поедет на какую-то там фабрику. Реально поездка больше двух тысяч рублей. А у меня весь бюджет был рассчитан. Я даже не говорила, что дело в финансах, просто... Написала, что у нас дома ребёнок маленький, и мы стараемся ограничивать контакты. Не знаю, кто из мамочек как донёс это до детей, но почему-то с тех пор Ермакова начала Марусю жестоко троллить. Они даже подрались один раз. «Марусь, успокойся. Деньги на Питер есть». Я лукавила. «Они были?» но их надо было как-то выудить из расходов на питание и прочие нужды. «Я завтра сниму с карты и дам. Или переведу. Кто собирает?» Муська ещё долго не могла успокоиться. Говорила, что ей это не надо и вообще. Но я твёрдо ответила. «Надо». Мы пережили день. Я работала. Маруся сделала уроки и помогла мне с Алёшкой. Я даже спать легла не в два, как обычно, а в час. Но про дневную прогулку, обещанную Павлу, конечно, забыла. Вспомнила, выкатывая коляску из подъезда, понимая, что не накрашенная страшна, и накрашенная. Я бы вернулась, наверное, если бы любитель нукать Павел не стоял прямо перед выездом и не улыбался так широко и не держал в руках симпатичный букет роз. Добрый день, Ася, прекрасно выглядите. Хотелось ответить словами Людмилы Прокофьевны из служебного романа. Опять вы врёте. Но я сомневалась, что Павел такой же фанат советского кино, как и его шеф. Он врал, конечно, Не выгляжу я хорошо. Я выгляжу никак. Молодая, затюканная мать, выбежавшая на прогулку. Впрочем, разве я должна была как-то готовиться? Прогулка ни к чему не обязывала. Если, как он говорит, я ему понравилась, то пусть и принимает такой, какая я есть. Наверное. Эх, про себя всё-таки думаю. Неправа ты, Аська. Ох, не права Как твоя мама говорила? Она без макияжа мусор не шла выносить. И всегда при параде, как с иголочки... «Несмотря на все невзгоды жизненные. А я?» «Ладно, слишком много мыслей для такой маленькой женщины, как я. Добрый день, Павел!» «Это вам». Протягивает букет. Красивый. Без вопендрёжа. Розы, бумага, лента. «Спасибо. Как давно мне цветы не дарили. вдыхая аромат. Увы, современные розы ничем не пахнут. Пойдёмте. Давайте я вам с коляской помогу. Лучше я сама». Она у меня дама капризная, ещё колесо отвалится. Отремонтирую. Не белоручка. Ухмыляется, и я понимаю, что он, скорее всего, видел ту сцену с шефом. Как начальство болеет? Поправляется уже. Он у меня такой. Когда надо, как штык, встанет и пойдёт. Сложно, наверное, с таким начальством не расслабиться. А зачем нам расслабляться? Мы не напрягаемся. Смеётся открыто. Весёлый, симпатичный, прямой и у меня становится тепло на душе, почему-то уверена, что нынешняя прогулка закончится хорошо. Мы гуляем по парку, павел много рассказывает о своей работе о шефе, но так обтекаемо, вроде рассказывает о чем занимается неясно безопасность очень расплывчатое слово. Я тоже рассказываю тоже про работу, мне как раз дали на переводы документалку о животных, и веселье началось уже с названия. Это на русский нормально не переводится. «Ну, то есть так люди не поймут прикола. Мне пришлось название чуть изменить, зато точно в тему». «Мы покупаем тот самый кофе с кедровыми орешками». Павел смеётся, рассказывая, как дал шефу попробовать, и мы как раз их застукали. «Подумали ведь о нас не что». «Честно? Я подумала, что ваш шеф за мной следит». Павел удивлён и как-то странно смотрит. «Интересно, это ему зачем?» «Откашливается, и мне становится как-то не по себе». «А это вы у него и спросите. Спасибо вам за прогулку, Павел, но нам уже пора». «Так рано». «Маруся скоро придёт, надо её кормить. Да и Алёнушка вот-вот проснётся». «Понял. Ну а насчёт кино? Не передумали? Прогулка хорошо, конечно, но зябко. Хотя и тепло одет, а у вас, смотрю, кроссовки летние». «Заметил. Получается, всё заметил. Мне неловко, хотя не понимаю, почему мне должно быть неловко». Мало ли, почему обувь неподходящая. Мне в них удобно. В другой обуви я не могу по два часа гулять. Ноги болят. Понял. Да, бывает. У меня вот тоже есть ботинки. Павел, извините, мне правда пора. Ася, подожди. Ого, сразу на ты. Не рано ли? Ася, извините. Я в тот раз случайно услышал, что вам нужны деньги. Нет, нет, не протестуйте сразу. Послушайте. Случайно услышал. Деньги на поездку в Питер. Я могу вам одолжить. Павел, простите меня, но это просто неприлично. вырывая локоть, хочу идти, Но он же из службы безопасности. Наверняка их учат блокировать входы и выходы. Ася, одолжу, не подарю, не спонсирую вас. Не милостыню. Отдадите, когда сможете, вот. Он бесцеремонно сует купюры мне в карман и закрывает его на кнопку. Ничего себе! Там моя визитка, на всякий пожарный экстренный. Вбейте мой телефон в контакты и сделайте быстрый набор, чтобы я всегда мог помочь. Потом он берёт мои руки, подносит к губам, согревает дыхание и целует. Улыбается и... сбегает. Наверное, для того, чтобы я деньги не вернула. А если я их выброшу? С другой стороны, это ведь будут уже мои проблемы. И что делать? Достаю телефон, набираю сообщения. «Марина Александровна». Куда переводить деньги за поездку в Санкт-Петербург и сколько? И на сердце так тепло и спокойно. Вечером Маруська просто бесится от счастья. Взахлёб рассказывает, куда они пойдут в Питере, что они уже присмотрели. И вообще, Ермакова рвёт и мечет. Ей родаки денег не дали. Они на это время едут куда-то на море. В Тунис, что ли? Прикинь, ма, Тунис и Питер! Я рада, что она рада. Пишу сообщение Павлу на WhatsApp. Большое спасибо. Получаю в ответ кучу смайлов, потом слово «кино» и знак вопроса. «Кино» и «домино». Подумаем и насчёт кино. В конце концов, консьержка Майя Евгеньевна иногда может посидеть с Алёнушкой. На следующий день я почему-то снова жду, что Павел приедет, хотя мы не договаривались. Я даже наношу лёгкий макияж и надеваю Стасин пуховик, хотя он мне маловат. Стася узенькая, хоть и высокая, выше меня. Выхожу во двор, и меня действительно ждут. Но не Павел и без букета.